Тяжелый день. Если Петька вычитает или услышит какую-либо необычную чепуховину, то начинает твердить ее до тех пор, пока самому не надоест. На этот раз к нему на язык попал такой стишок. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Как вы там не упирайтесь, не брекайтесь, не притворяйтесь, не поможет все равно». И вот с этим «не упирайтесь, не брекайтесь, не притворяйтесь» Петька всю неделю не давал мне покоя. Каждый день, ни свет, ни заря, он начинал орать под моим окном. «Дети, в школу собирайтесь!» в субботу повторилось то же самое. Не успел я досмотреть какой-то интересный сон, как с улицы донеслось. «Не поможет все равно!» Шел шестой час утра, а я привык вставать не раньше семи. «Петя, рано!» «Петушок пропел давно!» Ну, дай поспать немножечко. Как вы там не упираетесь? Петька, убирайся прочь. Не брыкайтесь. Слушай, у меня голова болит. Не притворяйтесь, не поможет все равно. Не себя от злости я вскочил с постели, схватил ботинок и запустил им в Петьку. Петька пригнулся и ботинок угодил в проходившую мимо Агафоновну. Та охнула и выронила из рук корзиночку с яйцами. Затем, подняв ее, подбоченилась и начала брониться. Ох, ругалась же! Неподражаемо и нескончаемо. Начала с моей дальней родни, с двоюродных дядей и теток. Я никогда не подозревал, что у меня такие плохие родственники. Затем Агафоновна начала злословить о маме и, наконец, обрушилась на меня. Хулиган, враль, жулик, бездельник, лоботряс! Это самые безобидные словечки из моей характеристики. Обвинительная речь длилась не менее получаса, заглушая порой клубный репродуктор. Кончила же Агафоновна тем, что подняла мой ботинок, положил его в корзинку с битыми яйцами и зашагала прочь. Через пять минут я был у Петьки, чтобы хорошенько его поколотить. «Все произошло из-за тебя, и ты же удрал, бросив товарища на произвол судьбы!» Дальше я хотел сказать, что неверных друзей бьют, и после этого приступить к телу, но Петька с самым невинным видом перебил меня. Ты думаешь, что мне следовало остаться? Не спорю. Но в этом случае Агафоновна принялась бы разбирать по косточкам еще моих родных, а их полсела, и сейчас бы мы слушали ее. Это соображение выбило у меня почву из-под ног. Колодить Петьку расхотелось, мы уселись за стол, и начали рассуждать, как выручить мой ботинок. «Что это такое?» – спросил я, показав настоявшую у табуретку, на которой лежали вымазанные горчицы и бумаги. Это папа приготовил горчичники и положил сушить. «А что?» – повоняет от них. «Прикрой газетой!» «Я думаю, что за твоим ботинком надо попросить сходить Верку. У нее это получится. Кстати, вот она». «Здравствуйте, мальчики! О чем это вы?» Верка, как всегда, стремительно вошла и села, предварительно подняв юбочку, чтобы не измять. Петька начала рассказывать историю с ботинком, Верка внимательно слушала, однако вскоре живой интерес на ее лице сменился недоумением, затем беспокойством. Верка сморщилась и начала елозить по табуретке. В этот момент я догадался, что она вляпалась в горчичнике. Надо бы ей сказать, но почему-то язык словно прилип к гортане. Верка же в конце концов вскочила, увидела вымазанные горчицей газетные лоскутки и плаксивым голосом крикнула «Дураки!». Потом так хлопнула дверью, что штукатурка посыпалась. «Ты что же, не мог сказать?» – в отчаянии проговорил Петька. «А ты?» В общем, к Агафоновне, чтобы уладить дело до прихода с работы моей мамы, отправился Петька. Вернулся он быстро. Она говорит, что разбито девять яиц. Я сказал, что принесу. Ботинок твой стоит у порога, около печки. Но она сказала, что отдаст его только твоей маме. Это мне не понравилось. Яйца отдай, а маме, тем не менее, придется унижаться. Петька, неси яйца и постарайся задержать ее на крыльце. Я буду действовать с тыла. Я нашел длинное удилище, привязал к нему поводок с крючком-троиняком и огородами пробрался к задней глухой стене дома Агафоновны. Затем осторожно подкрался к открытому окну. Вскоре я услышал голос Петьки. Вот, принес, возьмите. Мелковатые яички у меня крупнее были, привередливо рассуждала Агафоновна. «Ну ж, ладно!» В моем распоряжении были считанные секунды. Собравшись на подоконник, я со второго заброса зацепил ботинок. «Ох, батюшки!» — воскликнула Агафоновна, увидев, что ботинок поехал от печи. Она хотела броситься вдогонку, но в руках у нее были яйца. Кроме того, когда я тащил ботинок, опротянул ведро с помоями, и перед Агафоновной... Разлилось помойное море. В общем, когда она добралась до окна, ботинка и след простыл. Итак, худо ли, бедно ли, ботинок мы выручили. А вот как будем оправдываться перед Веркой, ума не приложу.